Глава 43. Иллюзия выбора. Призыв помощника. И за нами оказалась права. Этот мир или, по крайней мере, та его часть, что верил я, не может рассматриваться как комфортное место для проживания. Если тут вообще можно было выжить. Полностью покрытый огнём мир, больше напоминающий раскалённый докрасна да камень, не оставлял шанса тут появиться любой другой жизни, кроме той, что тут сейчас. Воздух же тут настолько горячий, что даже с моим повышенным, как и у любого цирангового или выше авентириста, сопротивлением, у меня жгло лёгкие от каждого вздоха. Если бы не покрывал своё тело кровью, и в частности ноги, то не смог бы избежать ожогов. Я вздохнул, прекрасно осознавая, что без помощи изо нами дела мои тут были бы не очень. Взгляд сам собой скользнул чуть влево. Там, в 20 метрах, соскалившейся пастью и капающей кислотной слюной, разъедающей пул На меня смотрела голодная собака. Отличия были лишь в огненных прожилках по всему телу, ушах и зубах из чистого пламени, а также в горящих огненных глазах. Огненная гончая. 48 уровень. Я вздохнул во второй раз. Я уже говорил, что баланс не рабочая хрень. Хотелось бы бежать в истерике, но подобный акт в моей жизни прошёл минутой ранее, пока эта тварь за мной гналась. Сейчас же я забрёл в тупик. И теперь у меня есть только два способа выйти отсюда целым: обожать псёсика слева и справа. Хотя вряд ли гончая будет ждать, пока я пройду рядом с ней. Предупреждаю по-хорошему, я не люблю мучить животных, но бешеных псин усуплять мне приходилось. Сыркнул я глазами в надежде впечатлить моего высокоинтеллектуального собеседника. А что? Каждый раз, когда из-за нами глазами сверкает, меня принимают В воспоминании о том случае отдались фантомной болью в уже несуществующей руке, или, если правильнее, в протезе моей правой руки. В тот злосчастный день, цепочки событий, что я уже и не помню, я нарвался на овчарку. Учитывая, что мне тогда было 7 лет, я могу гордиться, что отделался лишь покусанной рукой и немного поцарапанным животом. Впрочем, ни один мой подвиг не делает мне столько чести, как факт того, что я дожил до 22 лет. К сожалению, голодный монстр меня не послушал. он сорок восьмого уровня, и ситуация моя не сильно лучше той, что была 15 лет назад. С сожалением, но вместе с этим некой иронией заметил я про себя. Единственное, что успокаивало, хоть и не сильно, это белый цвет имени псины. Значит, хоть монстр обычный, а это уже значит, что мгновенно меня убить он не должен быть в состоянии. Ускоренное восприятие. Рывок местного аналога овчарки я почувствовал на опережение. Без этого не уверен, смог бы вовремя А главное правильно уйти от зубастой пасти, что чуть не сомкнулась на моей шее. Пришлось защититься правой рукой, позволив ей укусить её. И то, что пёсик повёлся, стало его ошибкой. Десяток шипов вырвался из моей руки, мгновенно пробивая не одну дыру в его теле. Это было слишком просто, будь это правдой. Гончие успела отпрыгнуть. Не обошлось совсем без повреждений. Из арта у неё потекла кровь, также совсем не красная, а больше напоминающая лаву. К сожалению, кроме как в пасти повреждений не было. Это означает, что шкуру его мои кровиные шипы не пробили. Гав! Залаял словно настоящая собака этот ходячий кошмар-кошки. На сей раз всё будет не так просто, да? Вздохнул я, вспоминая, как убил волчарку будучи семилетним. Подставил правую руку под пасть и левой рукой, в рукаве которой в то время всегда носил нож, загнал лезвие прямо в глаз. Можно представить, какое у меня было детство, если я в 7 лет так себя вёл. Верно? Угленный монстр смотрел на меня несколько долгих секунд, немного порыкивая. Я был готов к новому рывку, но он не стал нападать. Вместо этого он начал разворачиваться. Если бы не ускоренное сознание, я пропустил бы этот момент, но к счастью, я успел создать несколько щупалец из крови, которые схватили гончую за ногу и потащили ко мне. Ударить я решил протезом руки. ударил достаточно сильно, чтобы пёсик влетел в стену пещеры с немалой силой. Сразу за этим туда направилась и моя кровь, которая проникла в его пасть, а после и в желудок, и начала уничтожать его изнутри. 8%. С грустью посчитал я, что превосходящий меня аж на 18 уровней монстр даёт. Мне, шибко-то и много. Проверив тело существа, я получил жидкую эссенцию пламени, или, если понятнее, кровь этого монстра. В магазине за литр этой жидкости можно выручить неплохую такую сумму, но в моём мире будет куда более заинтересованно получить эту кровь. Так дело не пойдёт, покачал я головой. Конечно, не хотелось бы так просто лишаться всего того опыта, что я могу тут получить, но опасность быть при этом убитым слишком велика, а свою выгоду я всё равно получу. Припомнил я объяснение из онами, при которых Гончие были чуть ли не самым слабым из всего, что я мог тут встретить. Те же огненные великаны которых тут тоже немало, намного сильнее пёсика. Достав из инвентаря красный свиток из весьма сомнительных материалов, я раскрыл его. Уже показанное изнаноме действие, и передо мной появляется сотня духов, заполняя собой всё небольшое пространство вокруг. Не в смысле призраки с человеческими очертаниями. Нет, это была непропорционально круглая рыба, покрытая неким слоем воды, принявшая высокую антропоморфную форму с длинными руками, но без ног. В водяной отранах 62 уровень. Имя этого существа было выделено зелёным, слегка введя меня в ступор. Подумав немного, решил, что так обозначаются мои помощники. Конечно, ничем, кроме обычного предположения, моё решение не обосновано. С такой же вероятностью зелёные могут обозначать принадлежность к духам, но я решил пока не забивать себе голову. Водины стояли передо мной с немым вопросом, смотря на меня. По мелкой моторике их тела и тому, как они поглядывают друг на друга, Они награда пожимают плечами и отмахиваются. Я убедился, что они всё же живые существа. Ну, если духи вообще могут быть живыми. Вслед за этим я вернул красный свиток обратно в инвентарь и достал синий свиток. То же действие и передо мной появляется ещё один синий дух, но на сей раз он уже другой, метров под 8. Чтобы описать это существо, приходит в голову лишь дементоры, с поправкой на восьмиметровый размер и тело из воды. А так один в один. Даже плащ есть, хоть он и голубой. Катранталнал. Высши дух воды. 124 уровень. Почти непроизносимое с первого раза для обычного человека имя существа также было зелёным, но всё же оттенок был куда более яркий, а само имя светилось, аки гирлянды на ёлке. Значит, он качественно отличается от остальных. Ну и уровень, конечно, тоже ужасал. Наконец-то у меня появился шанс посмотреть, что могут достигшие подобной силы. Нас меньше, чем должно быть. Вдруг раздался голос. Я на секунду впал в ступор, но быстро взял себя в руки. Что удивительного в говорящем духе? Я вообще сури по всему в другом мире, где нет абсолютно никакой жизни, кроме огненных монстров. Более того, я призвал целый рейд из духов. Так почему я удивляюсь тому, что какой-то там дух может говорить? Если вас будет слишком много, вы будете мешать друг другу, взяв себя в руки, быстро ответил я. Пока ты будешь возглавлять этот отряд, Вы вместе будете уничтожать всех, кто встанет перед вами. Действуй разумно, сохраняя свои силы и без необходимости не лезь на рожон. Впереди будут ждать противники, которые потребуют всей твоей силы. Но и не позволяй своим подчинённым гибнуть бессмысленной смертью, уверенно ответил я. Андражали ли у меня коленки? Почти нет. Получив способность чётко видеть разницу в силе, я стал слегка трусоват, а ведь раньше каким был, мог послать и SSS ранг при желании. Хотя кое-кого из ССС ранга я и сейчас могу заставить себе кофе приготовить, так что не сильно всё и изменилось. На несколько секунд повисла тишина. Я чувствовал на себе тяжёлый взгляд этого духа. Он был чем-то недоволен? Я Катранталнал, один из генералов водных духов, раздался басистый голос, заставив чуть ли не трястись всё вокруг. Согласно контракту Я должен подчиняться тому, кто меня распечатает из свитка в твоих руках. Указал он на синий свёрток в моих руках. Свою задачу я понял, но не смей мне указывать, человек. Да как скажешь? Не стал я спорить, расслабленно пожав плечами. Я ведь тоже вообще твой начальник. Эту речь я вообще в фильме услышал и сейчас просто переделал под нынешнюю ситуацию. Если ты знаешь, как вести за собой своих сородичей, я только за, чтобы передать тебе право вести боевые действия на твоё усмотрение. На этом моменте я стал чуть серьёзнее и тоже тяжело посмотрел в его глаза. Ну, по крайней мере, попытался. И мою задачу вовсе не облегчало то, что никаких глаз у этого существа видно не было. Ты главное не забудь, что у меня есть ещё шесть таких же, как ты, высших духов. И не конфликтуй с остальными. Если мне придётся их вызвать, ввиду твоей слабости или некомпетентности. Тебе не придётся этого делать, смертный. Послышалась насмешка в голосе Катран Толнал.